Глава 48. «Кристина Владимировна, пожалуйста. Девушка в аэропорту Москвы возвращает мой паспорт. Хорошего полета. «Спасибо», – киваю, улыбнувшись, и забираю паспорт. «Прохожу таможенный пограничный контроль, сдаю багаж. И лишь оказавшись в зоне вылета, могу выдохнуть и скорее побежать в уборную, чтобы вывернуть свой завтрак. Токсикоз беспощаден». Думала, уже не дотерплю, пока пройду все посадочные процедуры и досмотры. У меня еще целых 45 минут до вылета, и до момента, как загорается табло для посадки в мой рейс «Москва-Монте-Карло», я успеваю выпить какао с булочкой. В самолете прохожу к своему креслу, на которое мне указывает стюардесса, и убираю ручную кладь в багажник, а сама располагаюсь и утыкаюсь взглядом в иллюминатор. В Москве сегодня холодно. Холоднее, чем в Волгограде. Температура тут не поднимается выше отметки минус 10 градусов. Да и в Волгограде еще холодно. 3 марта, а весной и не пахнет. Вылетая в Москву, я еще не так остро осознавала то, что делала. А теперь, словно лентой перед глазами проплывают принятые решения. Сомневалась ли я? Да, сомневалась. Казалось бы, что может быть проще? «Я люблю Акима, я его невеста, я жду от него ребенка, но...» «Вот так взять и отказаться от своей жизни, даже от имени, данного родителями при рождении, оказалось непросто. Больно!» Соднит в груди до сих пор. Ездила к матери, все рассказала, как есть. С братом поговорили. Он так и сказал «Едь, Олеська! Ну же, давай! Чего ты тут сидеть будешь?» С классом попрощалась, рыдала потом полночи. Лара сказала то, что я долго крутила в голове и в итоге выписала себе это как индульгенцию. «Понимаешь, Олесь, как бы ты ни любила чужих детей, они чужие. В жизни почти каждого педагога однажды встает выбор – они или мой. Сейчас пришло выбирать время тебе». Я всегда думала, что мне не придется делать такой выбор, что когда у меня появятся свои дети, я смогу уравновесить работу и родительство. Найду баланс, ведь работа и ученики для меня важная часть жизни. Думала, да, но жизнь по-другому складывается. Мне нужно выбрать еще до рождения. Наверное, эти две недели прошли бы куда легче, не будь я одна». Я бы просто спряталась за спину Акима, зажмурилась и подождала, пока все не устаканится. А неделю назад даже Костика у меня забрали. Так что пришлось быть взрослой, принимать решения и реализовывать их. Помню, как стояла перед зеркалом и пыталась увидеть в себе эту Кристину Владимировну ранье. Примеряла имя, как будто если бы оно не легло на душу, я бы осталась в России». Ночами я старалась думать об Акиме, о его руках, обнимающих меня, о мягко ласкающих губах, грезила его поцелуями, нежным шепотом. Я ведь не просто сбегала, я бежала к нему, в объятия любимого человека, отца моего ребенка. Представляла, как мы вчетвером гуляем по узким чистым улочкам Монако и наслаждаемся друг другом. Иногда уходила совсем в грезы. Иногда впадала в сомнение и беспокойство. И как будто бы до этого момента все еще оставляла вариант остаться, даже когда уже села на самолет до Москвы в Волгограде. Во время взлета закрываю глаза, дышу, мысленно протягиваю нить к ребенку внутри и сообщаю ему, «Малыш, мы летим к папе». «Все, лечу, к нему лечу». Четыре часа полета проходят нормально. Странно, но меня даже не тошнит и есть и не хочется. Хотя последнюю неделю я постоянно чувствовала себя голодной. В аэропорту Монте-Карло, как и было в инструкциях от адвоката Акима, меня встречают. Невысокий мужчина средних лет по-русски представляется Арсением и просит пройти с ним. На какие-то мгновения меня охватывает дикая паника. Голос в голове кричит «Ты с сбрендила?» «Ты хрен знает где! Хрен знает, какой мужик тебя куда-то собирается вести!» «Страшно! Опасно! Мр. Но я, встряхнув головой, киваю и иду за мужчиной. Назад все равно пути нет. Я уже пересекла все возможные красные линии здравого смысла. Когда сажусь в автомобиль, то аж взвизгиваю от радости, потому что за рулем обнаруживаю Сергея. «Лысого Купидона, что втащил меня во все это, запихнув однажды у ворот школы в багажник?» «Ты где пропал? Как ты? Я... Я приезжала в больницу, сказали, тебя забрали полицейские». «Было дело», — пожимает плечами. «Ну вот, теперь я тут. Позже, если что, расскажу подробнее». «Дышать становится легче. Теперь я тут не одна». Кто бы мог подумать, что настолько буду рада видеть того, кто когда-то меня так бесцеремонно похитил и привез своему хозяину. «Костик ждет тебя. А Аким?» Сердце замирает в груди. «В инструкции мне было велено никак больше не контактировать ни с правоохранителями, ни с Игорем Васильевичем, ни с кем-то из персонала дома Акима. Я даже не в курсе, был ли уже суд, на когда он был назначен, чем конкретно закончился». «Нет, Аким Максимович прилетит позже». «Насколько позже?» Внутри разливается горечь и разочарование. «Не могу сказать, Олеся, может, через неделю, может, раньше». «Ладно, жду. Я уже далеко зашла, и неделю еще выдержать смогу». «Аким решил, чтобы для меня это был сюрприз. Что ж, дорогой, у меня для тебя тоже кое-какое имеется». «Пока Сергей ведет машину, я пялюсь в окно». Вид просто потрясающий, даже словами не описать. Город расположен на склоне горы, из дороги, по которой мы едем, видны и горы, и темно-синее море, бликующее на ярком солнце. Роскошные здания, красивые улочки, дорогие автомобили. Не зря это место называют раем. Признаться, еще каких-то несколько месяцев назад я и представить не могла, чтобы побывать в таких местах. С моей учительской зарплатой я могла рассчитывать максимум на 3 дня в Туапсе или Анапе. Ну или, если не каждый год ездить отдыхать, то с репетиторских сделать заначку и слетать раз в 5 лет в Египет. Мы едем минут 40. Улочки становятся уже, море ближе. Я не сразу даже соображаю, почему мне так жарко. Я ведь в зимнем пуховике, а тут градусов 15 тепла, если не больше. Выбираюсь из теплой одежды и немного приоткрываю окно. Воздух просто потрясающий. Хочется ловить его на скорости. Останавливает машину Сергей возле коттеджа на самом побережье. «Приехали», — ухмыляется так привычно. Ворота мне открывает Рината Рустамовна. «Боже, как же я рада видеть ее! Аж слезы на глазах наворачиваются. А едва я прохожу во двор, мне навстречу выбегает Костя «Олеся!» Прижимается ко мне «Ура, ура! Мы так ждали!» Я тоже очень скучала, уже на самом деле плачу, обнимая его. Неделя всего прошла, но как же у меня в груди горело, когда за кости приехали. А потом я поднимаю глаза и на крыльце красивого дома из белого камня вижу Акима.